26 мая 17. -е. Приходим снова к тому же, без причины ничего не бывает, даже чудес. Всему предшествует что-то, и всё порождается чем-то. Следствие созвучно причине, и причина следствию. Причины и следствия есть явление в целом. На одном полюсе его причина, на другом следствие. Жизнь человека это постоянное пожинание прежних причин и постоянное создание новых. Человек всё время пожинает и сеет, сеет и пожинает. Посев и жатва различаются в том, что кармическое жатва неизбежно, но посев новых причин зависит от воли человека. Сам процесс посева тоже неизбежен, пока человек живёт. Но выбор зерен зависит от него самого. Вы мудро сеете, зная, как неизбежна жатва. Итак, жатвы не избежать, не отстранить в порожденные следствия, долги приходится платить. Но в кармических расчетах есть нечто, находящееся всецело в воле человека. Это отражение сознания. состояние его в момент расплаты или жатвы прежних причин. Долг можно заплатить, мучаясь и страдая, или же спокойно и радостно расставаясь с ним и освобождаясь от кармического груза. И это и свободы. В отношении человека к кармическим платежам, к погашению кармы, к ликвидации прошлого, не может никто отнять у него. Это сфера священной свободы человека. Многие можно огорчаться, но освобождению своему можно лишь радоваться. Но относительно всё. Многие развлечения, доставляющие людям удовольствие, для некоторых могли бы явиться наказанием, источником неприятностей и трудностей. Всё зависит от отношения человека. Но это отношение утверждается его волей, будь может даже бессознательно. Но может оно волею порождаться сознательно, освобождая сознание от власти кармы? Да, да, да. Говорю об освобождении сознания от власти кармических следствий над ним. Обратите внимание на то, что я говорю не об освобождении от самой кармы, не от самих следствий, но от власти этих следствий над сознанием. Предположим, что старый человек теряет всё. Имущество, кров, работу, друзей. Обыватель впадёт в отчаяние, мудрый же скажет: "Благая рука судьбы освободила меня перед близким переходом в мир тонкий от всего, что связывало меня с землёй". Ибо не связанный ничем, в свободе переходит в мир надземный. Жалка и безрадостно учась бездомного странника и тяжкая его судьба. Но это по земному. Свободными они приходят в мир тот и к дому тюрьме не привязанными. Мудрое понимание жизни, которое представляет собой течение кармы, даёт власть человеку над ней. В свободе или в рабстве у кармы совершает свой путь человек. Потому при каждом явлении кармы должен сказать себе человек, как хочет относиться он, но не карма к очередному её уявлению. Каждое явление двоястно. Много огорчений от людей, но каждому уроку можно порадоваться, ибо он учит познать природу человека, и обогащает опыт. Во всём можно найти ту положительную, полезную и нужную сторону вещей, даже кармического порядка. Многие стремятся к жизни привольной и лёгкой, но благо тем, карма которых лишает их возможности жить в водурий благополучии и открывает тем самым пути восхождения духа. Идущая переоценка ценностей должна коснуться всего. Все мерккие условия Рычаги, передвигающие рамки условности воли человека, и стальной топор в руках человека каменного века мог считаться неоценённым богатством, а богатство для духа, стоящего на распутье путей, ведущих в омрак и к свету, проклятием. Надо пересмотреть всё. Жители некоторых островов, где природа без всякого труда с их стороны даёт им всё, что им надо, вырождаются и в состоянии дикарства не выходят. Доры природы стали для них кармическим источником смерти и духа. Пламя бушующее, удары могучие и смена резкая, и неожиданная огня водой, жары холодом позволяют клинок закалить. Так закаляется и клинок духа, меч духа, который сверкает в руках победителя. Если Понять, в чём состоит власть человека над кармой и как она осуществляется, многое прояснится и встанет на должное место. А главное, даст в руки человека рычаги управления над собою и укажет пути к тому, как собой овладеть, не подчиняясь владычеству кармы. Освобождение от власти кармы следует искать не там и не в том, где его ищут. Конечно, понимание закона избавит человека от сознательного порождения тяжких причин, но только одно это обстоятельство все же свободы не даст. Свобода внутри человека. Свобода в духе, который над всем и над которым власти ничто не имеет. Даже сны жизни земной, захватывающие его сознание, когда он живет на земле. Но жизнь на земле временна. Сила человека в осознании временности жизни земной и вечности и нерушимости зерна духа в себе. В этом и ищите пути освобождения от власти кармы над сознанием.